Часть вторая. Я не должна тебя любить. Глава 26. Три года спустя. Майами, США. Дима. Я нетерпеливо взглянул на часы. Почти полночь. Можно как чёртовой Синдерелли убегать с балла. Прием у сенатора Клифа ничем не отличался от сотни подобных, на которых мы побывали за три года в Штатах. Чинно, благородно. «Скучно. Это только в фильмах Майами веселый и тусовочный, а в жизни ничего особенного. Единственное, что подкупало – океаны, много солнца. Но, признаться, порой я очень скучал по России, по золотой осени, снегу, Москве». Сенатор, пожал руку. «Благодарю за прекрасный вечер». «Диметрий». Мистер Клифф широко улыбался. «Рад был вас видеть» и поцеловал руку моей жене. «Эрен, до встречи!» Моё имя с легкостью сковеркали на греческий манер. Сначала это бесило, сейчас просто тихо раздражало, как и милые радушные улыбки. На самом деле меня могли считать тупым дерьмом, но в глаза воспитание не позволит сказать. Да, мне не хватало русской прямоты. Я положил руку на Наталью жены, не отходившей от меня даже на секунду, едва заметно подтолкнул к выходу. Помог устроиться на заднем сиденье роскошного линкольна и, присев рядом, отвернулся к окну. Вопреки опасениям и кризису, бизнес в Штатах развивался отлично. Мы не афишировали слияние с американским производством легкой промышленности. Это открыло новые рынки. Заводы перенесли в Бангладеш и Вьетнам, а сливки снимали по всей Южной и Северной Америке. Когда есть деньги, и ты, к тому же, активно жертвуешь на благо города, тебя обласкают и примут в обществе. Семья небесных легко влилась в светскую жизнь. Большой дом с бассейном, теннисным кортом и даже русской баней, садовник, домработница, кухарка. Материально были упакованы максимально, чтобы вопрос быта не стоял в принципе. Моим главным постулатом хорошей совместной жизни был комфорт – Правда, ключевое именно был. Мог бы не так откровенно пялиться на эту сесистую сучку. Прямо в машине начала Ира. Она говорила по-русски, но интонации слишком красноречиво, чтобы водитель не понял, назревал скандал. Увы, семейная жизнь, в отличие от работы, шла трещинами по всем фронтам. Запомни свои претензии и озвучь дома. Не поворачиваясь, холодно прокомментировал. Остальной путь, слава богу, проделали в напряженной тишине. Не ебало мозг, и ладно. Дом встретил тишиной и тускло сверкающими бра на стенах. Я молча поднялся на второй этаж и направился в спальню. Ира шла четко за мной. В гардеробной скинул смокинг и сорвал бабочку, приступил к запонкам, когда она заговорила. «Думаешь, я ничего не вижу?» «О чем ты?» Я все еще пытался замять ссору. О том, как ты смотришь на других женщин, молодых, красивых, особенно на дочку сенатора с сиськами, и показала примерно размер. А я ведь даже не понимала, ком она. Я устал. Расстегнул рубашку, но снимать не стал. Сегодня лягу в гостевой спальне. Потянулся к ее макушке, поцелуем пожелать спокойной ночи, но Ира отшатнулась. Опять? Мы вообще перестали... «Пытаться». «Прости, но когда мне взрывают кукушку, член не стоит». Ире не нашлось, что ответить, и я вышел, не дожидаясь, когда подберет слова. Вторая спальня за последние полгода принимала меня больше, чем семейная постель. Я взял бутылку коньяка и нарезанный лимончик, распахнул дверь и шагнул в сумрак террасы. Татьяна Рудольфовна, американка русского происхождения и, по совместительству, наш божественный повар с лучшим борщом и пышными котлетами, приготовила все в лучшем виде, по-нашему. На таких мероприятиях, как сегодняшнее, предпочитал не пить. Это как служба, а на ней голова должна быть ясной. А вечером можно накатить для крепкого сна. Да, тридцать шесть подкрылись внезапно. Нужно что-то расслабляющее, чтобы заснуть. Или приятное. Последнего у меня не было, поэтому иногда позволял себе немного выпить. Я налил в пузатый бокал выдержанный французский коньяк и залпом осушил, закидываясь лимончиком. Этим можно подвести жирную черту под моим браком. Наша семейная жизнь провалилась. Как-то все иначе виделось изначально. Но я изменился, Ира изменилась. Мы имеем, что имеем. Все началось, когда она потеряла ребенка. Переезд, акклиматизация или черт знает какая херня, но это произошло. Я переживал. Ира впала в депрессию. Психотерапевт посоветовал попробовать снова. Мы два года пытались зачать. Я здоров, она здорова, а толку ноль. У нас был разный резус-фактор. У меня минус, у нее плюс. Вероятно, причина в этом. Других врачей назвать не смогли. Ира так горевала и хотела ребенка, что я предложил ей варианты. Если со мной не получается, то она вольна в своем выборе, вплоть до расставания. Это у меня резус отрицательный. А она молодая и здоровая. Таких 85% населения проблем с зачатием быть не должно. Это было моей фатальной ошибкой. Ира вбила себе в голову, что я хочу развестись и найти бабу, которая мне родит без всяких заморочек. Начала безумно ревновать и взращивать в себе уверенность в моих изменах. Я не изменял жене, хотя в наших отношениях осталось очень мало по-настоящему родного и сокровенного. Даже секс стал механическим действием либо для зачатия, либо для удовлетворения физиологических потребностей. Сейчас и это сошло до необходимого минимума. Детей я уже перехотел, а удовольствия не получал. Любовницы не задумывался, нет ее здесь. Та единственная, ради которой готов нарушать любые правила, собственные принципы и даже брачные клятвы, осталась в другой жизни. Надеюсь, она счастлива. Меня вот Бог наказал, пусть хотя бы ее одарит безмятежностью и покоем. Алена, проговорил, и в памяти очень четко вспыхнули невероятные совершенные черты. Губы, волосы, божественное тело и пронзительный взгляд. Я сжал бокал с такой силой, что хрусталь рассыпался в моих руках, окрашивая алым светлый мрамор. Боль отрезвила, прогоняя видение. Я запрещал себе думать о болёне, но ее присутствие всегда ощущал. Три года болела. Каждую секунду ныло в груди. Эта боль стала моей неотъемлемой частью. Болит, значит живой. Поначалу, когда ломало от желания позвонить, написать, открыть страничку в социальных сетях, чтобы просто увидеть, а если повезет, даже услышать голос, срывался. Но Лёна отрубила все ниточки. Я не стал наседать, я ведь обещал оставить ее. Я оставил окончательно и бесповоротно. Просто не думал о ней. Почти. За исключением таких вот вечеров. Утром спустился к завтраку, ведомый ароматным духом выпечки. Пышные сдобные булочки с сахарной пудрой. «Татьяна Рудольфовна, вы нас балуете!» Взял сразу две и кофе. «Мне из спортзала скоро нельзя будет выходить!» «Да что ты, Димочка!» — кокетливо улыбнулась. «Ты у нас вон какой молодец!» Ей было хорошо за шестьдесят, и приятное общение, сложившееся у нас, мною воспринималось как что-то теплое, материнское. «Доброе утро». Ира вошла в кухню. «Татьяна Рудольфовна, накройте завтрак в беседке». Когда одни остались, проговорила. «Прости за вчерашнее. Не знаю, что на меня нашло». «Хорошо. Я столько раз это слышал, что ни извинением, ни повторным сценам не удивлялся. Принимал как данности и неизбежное зло» признаюсь иногда посещали мысли о разводе но пока удавалось смирить их во имя нашего не родившегося ребенка но если так пойдет не знаю насколько мне хватит дима я хотела обсудить возможность эко врачи уверили что процедура возможна эко уточнил приподняв бровь серьезно почему нет бросила надменная у тебя уже есть другие варианты Я тяжело вздохнула, не скрывая, как она меня задолбала. «Ты думаешь, нам нужен ребенок? Климат в нашей семье так себе». «Может, малыш поможет нам?» — проговорила едва слышно. Я криво усмехнулся. «Рожать человека, чтобы он был подорожником для Ранки — идея не самая лучшая». «Это плохая затея, Ира». «Но...» — у меня затрещал телефон. «Отец». У него в последнее время проблемы со здоровьем, я не мог игнорировать его. Извини, произнес и ответил на звонок. Слушай. Сын, ты мне нужен в Москве? Что случилось? Я признаться удивлен. Я в больнице. Инфаркт. Бля, часу часу не легче. Какие бы у нас ни были сложности в прошлом и со взаимопониманием в принципе, но он все же мой отец. В целом нормально, но ноги отказали окончательно. Горько проговорил. Ты нужен компании и мне. В уме сразу сложилась схема передачи и делегирования полномочий. Бизнес здесь работал как часы. Мы его построили, Мое непосредственное нахождение и контроль больше не нужны. У отца был инфаркт. Произнес вслух. Мы возвращаемся в Москву. Я не хочу в Москву. Встрепенулась Сира. «Можешь остаться здесь?» — ответил, вставая. «Да я бы даже не скучал. Вот такая хреновая реальность нашей семейной жизни. Я не был в России три года, но я хотел вернуться. По разным причинам и от некоторых сердце ломало ребра. Нельзя ему потакать. Нельзя».